«Книга памяти», «Книга двенадцатая». Дальше зайти он уже не может. Дети страдали от рук взрослых вообще безо всякой причины. Детей бросали, оставляли голодать, убивали. И причин тому не было никаких. Невозможно, понимает он, зайти дальше. Но вот, однако же, детки...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 Не стоит такой цены. Примечание. Достоевский, братья Карамазовы. Часть вторая, книга пятая, глава четвертая. Бунт. Конец примечания. Каждый день, без малейших усилий, он обнаруживает. У него это перед самым носом. Это дни краха Камбоджи. И он здесь каждый день... Смотрит на него с газетного листа, неизбежными фотографиями смерти. Истощенные дети, взрослые, у которых в глазах ничего не осталось. Джим харрисон к примеру, инженер Оксфама. Примечание. Оксфам сокращенное от Оксфордского комитета помощи голодающим. Международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Цель деятельности – решение проблем бедности и связанной с ним несправедливости во всем мире. Конец примечания. Отмечают у себя в дневнике. «Посетили медпункт на седьмом километре». Совершенно никаких препаратов или медикаментов. Серьезные случаи истощения. Явно просто умирают от нехватки пищи. Сотни детей истощены. Много кожных заболеваний, облысения, обесцвечивания волос и сильного страха среди всего населения. примечание Джим Хэррисон. Конец Камбоджи. Нью-Йоркское книжное обозрение. 24 января 1980 года. Конец примечания. Или далее, описывая то, что видел при посещении больницы имени 7 января в Пномпене. «Жуткие условия. Дети в постелях, в грязном тряпье умирают от истощения. Никаких медикаментов, никакой еды». От ТБ на фоне истощения у людей вид узников Бельзена. В одной палате 13-летний мальчик привязан к койке, потому что буйствовал. Многие дети осиротели или не могут найти свои семьи, и у людей наблюдается множество нервных тиков и конвульсий. Лицо одного полуторагодовалого мальчика полностью разрушено, похоже кожной инфекцией, плоть распалась от детской пелагры в серьезной форме. В глазах гной его держит на ручках пятилетняя сестра. Мне все это вынести очень трудно, и подобная ситуация наверняка сейчас у сотен тысяч компучийцев. За две недели до того, как О это прочел, он отправился ужинать со своей знакомой П писателем и редактором крупного новостного еженедельника. Так вышло, что она как раз готовила к публикации «Камбоджийскую историю». Почти все написанное о тамошних условиях в американской иностранной прессе проходило у нее перед глазами, и она рассказала о проматериал, подготовленный для газеты в Северной Каролине американским врачом-добровольцем в одном лагере беженцев за тайской границей. В статье говорилось о визите супруги американского президента Розалин Картер в Телогерям. О, помнил снимки, печатавшиеся в газетах и журналах. Первая леди обнимает камбоджийского ребенка», первая леди беседует с врачами и несмотря на все что он знал об американской ответственности за создание тех условий против которых приехала протестовать миссис картер его эти снимки тронули выяснилось что миссис картер навестила тот лагерь где работал американский врач лагерный лазарет временка крыша из веток несколько опор пациенты лежат на циновках прямо на земле Приехала жена президента, за нею целый рой официальных лиц, репортеров, операторов. Их оказалось слишком много, и шествуя через лазарет, они наступали больным на руки своими тяжелыми западными ботинками, отсоединяли ногами капельницы, нечаянно пинали тела. Вероятно, такой сутолоки можно было избежать, а может и нет. Как бы то ни было... Когда посетители завершили свою инспекцию, американский врач обратился с просьбой. «Прошу вас», — сказал он, — «не мог бы кто-нибудь из вас потратить немного времени и сдать кровь для наших больных? Даже у самых здоровых камбоджийцев она слишком жидкая, а наши запасы уже кончились». Но группа первой леди выбивалась из графика. В тот день следовало посетить и другие места, посмотреть на других страдающих людей. «Просто нет времени», — сказали они, — «извините, нам очень жаль». И так же внезапно, как явились посетители убыли. В этом мир чудовищен. В этом мир может привести человека лишь к отчаянию, причем отчаянию такому полному — Такому безоглядному, что ничего не откроет двери этой тюрьмы. Безнадежности. Оф вглядывается за прутья своей камеры и находит только одну мысль, дарующую ему хоть какое-то утешение. Образ его сына. И не просто его, а любого сына, любой дочери, любого ребенка, любых мужчины или женщины. В этом мир чудовищен. В этом он, кажется, не предлагает никакой надежды на будущее. О смотрит на своего сына и сознает, что не должен поддаваться отчаянию. Есть ответственность за юную жизнь, и тем самым он привел эту жизнь в бытие, а потому обязан не отчаиваться. Минуту за минутой, час за часом, которые он остается в присутствии своего сына, удовлетворяет его потребности, отдает себя этой юной жизни, кое есть нескончаемое предписание оставаться в настоящем, он чувствует, как его отчаяние испаряется. И хотя он не перестает отчаиваться, отчаиваться себе он не позволяет. Мысль о страдании ребенка, следовательно, для него чудовищна. Она еще чудовищнее, самой чудовищности этого мира, потому что лишает мир единственного утешения. И в том, что мир нельзя представить без утешения, чудовищно, дальше ему не зайти. Вот с чего все начинается. Он стоит один в пустой комнате и начинает плакать. Она для меня чересчур. «Я не могу заставить себя свыкнуться с этой мыслью», — Малярме. «У людей вид узников Бельзена», — как отметил инженер из Камбоджи. «И да, в том самом месте умерла Анна Франк». Удивительно, писала она всего за три недели до ареста, что я еще сохранила какие-то ожидания, хотя они кажутся абсурдными и неисполнимыми. Я вижу, как земля постепенно превращается в пустыню, и настойчиво слышу приближающийся гром, несущий смерть. Я ощущаю страдания миллионов людей, и все же, когда я смотрю на небо, то снова наполняюсь уверенностью, что хорошее победит, жестокость исчезнет. Примечание. Франк Анна, убежище, дневник в письмах. 12 июня 1941 года, 1 августа 1944 года. Запись от 15 июля 1944 года. Конец примечания. Нет, он не имеет в виду, что это единственное. Он даже не делает вид, будто говорит, что это можно понять, что, говоря об этом, не переставая, в нем можно будет открыть смысл – Нет, это не единственное, и жизнь вместе с тем продолжается, кое для кого, если не для большинства. Однако в этом есть то, что всегда будет бежать понимание, он хочет, чтобы для него оно всегда было до начала, как во фразах. Вот с чего все начинается. Он стоит один в пустой комнате и начинает плакать. Возвращение в очрево кита. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафеину. «Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Примечание. Иона, глава 1 стихи 1 2 Конец примечания. Также и в этом повелении история Ионы отличается от истории всех остальных пророков, ибо не ни невитяне, не ни евреи. В отличие от прочих носителей Слова Божьего, Иону не просят обращаться к собственному народу, но к иноземцам. Хуже того, они враги его народа. Неневия была столицей Ассирии, в то время самой могущественной империи на свете. По словам Наума, чьи пророчества сохранились на том же свитке, что и рассказ об Ионе. «Город кровей. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Встань, иди в Ниневию», — велит Господь Ионе. Ниневия к востоку. Иона тут же отправляется в Фарсис. Таршиш или Тартес, по крайней оконечности Испании. Он не просто убегает, он отправляется к пределу известного мира. Бегство его понять нетрудно. Представьте аналогичный случай. Еврею велят проникнуть в Германию во время Второй мировой войны и агитировать против национал-социалистов. Даже помыслить о таком невозможно. Уже во втором веке один из раввинских комментаторов утверждал, что Ионо сел на корабль, дабы во имя Израиля утопиться в море, а не сбежать от лика Господня. Это политическое прочтение книги, и христианские толкователи быстро обратили его против евреев. Феодор Мопсостийский, к примеру, Говорит, что Иону послали в Ниневию, потому что евреи отказались слушать пророков. И книга об Ионе написана в назидание жестоковыйным. Примечание. Феодор Мопсуэстийский, около 350-428, раннехристианский теолог и святой Нестарианской церкви. Конец примечания. Руперт из Дойца же, другой христианский толкователь 7 века, примечание Руперт из Дойца, в латинской традиции Rupertus Tuitiensis около 1075-1080-го, Тире около 1129-го. Бенедиктинский теолог и экзегет. Конец примечания. Утверждает, будто пророк отказался повиноваться Божьему повелению из верности своему народу. И по этой причине Господь на Иону не очень рассердился. Это напоминает мнение самого Рабби Акивы. примечание Рабби Акива. Философ периода Танаим, один из значительных законаучителей, основоположник систематизации устной Торы. Около семнадцатого, по другим данным, около сорокового, пятидесятого, тире, сто тридцать седьмого. Конец примечания. Утверждавшего, будто Иона ревновал к славе сына Израиля, но не к славе отца. Бога. Тем не менее, Иона в конце концов соглашается идти в Неневию. Но даже после того, как он передает неневитянам сообщения, даже после того, как они раскаялись и исправились, даже после того, как Господь их пощадил, мы узнаем, что Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Это гнев патриотический. К чему щадить? «Врагов Израиля». И вот в этом месте Господь преподает Ионе урок всей книги. Следующий ниже притчи о горлянковом дереве. примечание В русском синодальном переводе «растения», в церковнославянской версии «тыква», в иудейском переводе «рави Давида Йосифона» «клевещина», в «ульгате плющ», в Библии «Тиндейла» «дикая лоза» и так далее. Ботаники утверждают, что этим растением могла быть какая-либо лиана со множеством листьев. В чей тени можно укрыться от палящего солнца. Клевещина, колоцент или даже арбуз. Конец примечания. «И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно?» примечание Иона, глава 4, стих 4, конец примечания после чего вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города и сделал себе там кущу, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Тем самым подразумевается, что он по-прежнему еще надеялся, есть шанс, что Ниневия будет уничтожена, либо рассчитывал, что ниневитяне вернутся к злому пути своему и навлекут себе на головы наказания. Господь выращивает тыкву, горлянковое дерево или крещевину, дабы защитить Иону от солнца, и Иона весьма обрадовался этому растению. Однако наутро Господь устроил так, что растение засохло, задул знойный восточный ветер, и солнце стало полить голову Ионы, так что он изнемок и просил себе смерти, и сказал «Лучше мне умереть, нежели жить». «То же самое, что говорил и раньше, тем самым указывая, что смысл притчи тот же, что и в первой части книги». «И сказал Бог Иония, неужели так сильно огорчился ты за растение «Он сказал, очень огорчился, даже до смерти». «Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло» и в одну же ночь и пропала. Мне ли не пожалеть Ниневи, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? примечание Иона, глава четвертая, стихи девятый-одиннадцатый, конец примечания. Грешники эти, язычники, и даже скот, им принадлежащие, такие же твари божьи, что и евреи. Это поразительное и оригинальное наблюдение, особенно учитывая датировку написания истории восьмой век до нашей эры, во времена Гераклита. Но такова в итоге вся суть того, чему раввинам нужно учить. Если вообще должна существовать справедливость, то для всех. Никого нельзя исключать – Иначе справедливости попросту не будет. Вывод неизбежен. Эта крохотная книга, рассказывающая нелепую даже комическую историю Ионы, в литургии занимает центральное место. Каждый год ее читают в синагоге на Йом-Кипур, День Искупления, самый торжественный праздник еврейского календаря. Ибо все, как уже отмечалось, взаимосвязано со всем остальным. «А если есть все, то значит, есть и все». О не забывает последние слова Ионы. «Очень огорчился, даже до смерти». И все же он понимает, что пишет эти слова на странице, лежащей перед ним. «Если есть все, то значит, есть и все». Слова созвучные, и даже если меж ними нет в самоделишной связи, он не может не думать о них вместе. Покой и упокой, гроб и утроба, коморка и мор, вздох и сдох. Или что буквы в слове «лоза» можно переставить и получится зала. Он знает, что это всего-навсего шкалярская игра. Однако удивительно. Пишет слово «шкаляр» И вспоминает себя восьми- или девятилетним, и то внезапное ощущение внутри силы, когда он осознал, что может так вот играть со словами. Он как будто обнаружил тайную тропу к истине, абсолютной, универсальной и неколебимой истине, на которой зиждется весь мир. В своем школярском восторге, конечно, он не удосуживался учесть существование других языков не только английского, того великого Вавилона языков, что жужжат и сталкиваются в мире за пределами его школьной жизни. А как абсолютная и неколебимая истина способна меняться от одного языка к другому? И все равно нельзя отрицать силу словесных созвучий и рифм преобразований слова. Остается это ощущение волшебства» даже если его никак не связать с поиском истины. И та магия, те же соответствия слов присутствуют в любом языке, хотя частные их сочетания могут различаться. В сердцевине каждого языка сеть рифм, асанансов и пересекающихся значений, и каждый такой случай – некий мостик, соединяющий друг с другом противоположные и противоречащие аспекты мира. Язык, стало быть, не просто список отдельных вещей, которые нужно сложить друг с другом, и выйдет общая сумма, равная миру. Скорее, язык таков, каким он разложен в словаре, бесконечно сложный организм, все элементы которого – клетки и жилы, тельца и кости, пальцы и жидкости – представлены в мире одновременно, и никакой не может существовать сам по себе». Ибо каждое слово определяется другими словами, а это значит, что вступить в одну часть языка — это вступить в него целиком. Язык, следовательно, как монодология, если заимствовать понятие, предложенное Лейбницем либо так как все наполнено, что делает всю материю связанную, и в наполненном пространстве всякое движение производит некоторое действие на удаленные тела по мере их отдаления, так что каждое тело не только подвергается влиянию тех тел, которые с ним соприкасаются и чувствует некоторым образом все то, что с последними происходит, но через посредство их испытывает влияние и тех тел, которые соприкасаются с первыми, касающимися его непосредственно, то отсюда следует, что подобное сообщение происходит на каком угодно расстоянии. И, следовательно, всякое тело чувствует все, что совершается в универсуме. Так что тот, кто видит, мог бы в каждом теле прочесть, что совершается повсюду, И даже то, что совершилось или еще совершится, замечая в настоящем то, что удалено по времени и месту. Но душа может в себе самой читать лишь то, что в ней представлено отчетливо. Она не может с одного раза раскрыть себе все свои тайны, ибо они идут в бесконечность. Примечание. Лебнец. Монодология, 1714 год, страница 61, перевод Боброва, конец примечания. Игры со словами, как это делал О. школьникам, стало быть, не столько поиск истины, сколько поиск мира в том виде, в каком тот предстает в языке. Язык – не истина. Это способ нашего существования в мире – Играть словами, просто исследовать, как работает ум, отражать частицу мира такой, какой ум ее воспринимает. Точно так же мир — не просто сумма предметов, которые в нем есть. Это бесконечно сложная сеть взаимосвязей между ними. Как и со значениями слов, предметы обретают значение только в отношениях друг с другом. «Два очень похожих друг на друга человеческих лица», — пишет Паскаль. «Ничуть не смешных порознь, кажутся смешными, когда они рядом». примечание Паскаль Блесс. Мысли. Часть 1. Глава 12. Страница 115. Конец примечания. Лица рифмуются на вид, как два слова могут рифмоваться на слух. Чтобы продвинуть это суждение еще на шаг... О утверждал бы, что и события в чьей-либо жизни возможно рифмоваться между собой. Молодой человек снимает коморку в Париже, а потом обнаруживает, что в этой же комнатке в войну скрывался его отец. Если два эти события рассматривать поразень, ни о том, ни о другом особо нечего будет сказать. А вот рифма, которую они создают, если смотреть на них вместе меняет реальности того и другого. Как и два физических предмета, если поднести их друг к другу, возбуждают электромагнитные силы, которые не только воздействуют на молекулярную структуру каждого, но и на пространство между ними, изменяет так сказать, саму свою среду. Так два или больше рифмующихся события устанавливают в мире связь, добавляющую еще один синапс, который можно проложить сквозь огромную наполненность опыта. Эти связи — общее место в произведениях литературы, возвращаясь к тому доводу. Но в мире человек их скорее не замечает, ибо мир слишком велик, а жизнь человеческая слишком мала. Лишь те редкие мгновения, когда случается подметить рифму в мире, ум может выпрыгнуть из себя и послужить мостиком через время и пространство, через видение и память. Но тут не только рифма. В грамматику бытия включены все фигуры самого языка, сравнение, метафора, Метонимия, синек да Поэтому всякая вещь, встречаемая в мире, на самом деле множество вещей, которые, в свою очередь, уступают место множеству других вещей, в зависимости от того, рядом с чем располагаются, в чем содержатся или от чего удалены. Зачастую, к тому же, отсутствует второй член сравнения – Он может оказаться забыт или захоронен в бессознательном или иным образом недоступен. Так же точно дело обстоит с нашим прошлым, пишет Пруст в важном пассаже своего романа. «Потерянный труд, пытаться вызвать его, все усилия нашего рассудка оказываются бесплодными. Оно схоронено за пределами его ведения. В области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 конец примечания Так или иначе, но все переживали подобное ощущение забывчивости, эту озадачивающую силу пропавшего члена сравнения. «Вошел я в ту комнату, — говорит, бывало кто-нибудь, — и меня хватило очень странное ощущение, как будто я в ней уже был, хотя совершенно этого не помню» как в экспериментах Павлова над собаками, которые на простейшем уровне демонстрируют, как ум может связать две несвязанные между собой вещи, со временем забыть первую и тем самым превратить одно в совершенно другое. Что-то произошло, хотя мы толком не можем сказать, что именно. «О, быть может, тщится выразить вот что» Уже некоторое время для него ни один член сравнения не потерян. На чем бы, похоже, ни остановился его взгляд или разум, он обнаруживает там еще одну связь, еще один мостик, что способен перенести его в еще одно место. И даже в уединении его комнаты мир наскакивает на него с головокружительной скоростью, словно решил вокруг него вдруг сгуститься, и произойти с ним весь и сразу. Совпадение. С чем-то сойтись. Занять одно место во времени или пространстве. Ум, следовательно, есть то, что содержит не только себя. Как во фразе из Августина «Где же находится то свое, чего он не вмещает». Второе возвращение в во очрево кита. Когда он пришел в себя, он не знал, где, собственно, находится. Вокруг царила такая глубокая и всеобъемлющая тьма, что ему казалось, что он окунулся с головой в бочку чернил. Примечание. Ко Карло, приключение Пиноккио», глава 34, перевод Казакевича. Конец примечания. Так Колоди описывает прибытие Пиноккио в брюхо акулы. Одно дело было бы описать его обычным способом. Тьма черная, как чернила. Банальным художественным клише, которое забудется, едва прочтешь. Тут же происходит нечто иное, нечто выше вопроса о хорошем или плохом стиле. А стиль здесь явно неплох. Обратите внимание, Колоди в этом фрагменте Ничего ни с чем не сравнивает. Нет тут никаких «как будто», «подобно», ничего уравнивающего или противопоставляющего одно и другое. Образ всеобъемлющей тьмы тут же уступает место образу бочки чернил. Пиноккио только что проник в брюхо акулы. Он еще не знает, что здесь находится и джепетто, Все для него, по крайней мере, на этот краткий миг, потеряно. Пиноккио окружен тьмою одиночества. И вот в этой тьме, где кукла постепенно обретает мужество спасти своего отца и тем самым вызвать собственное преобразование в настоящего мальчика, и происходит сущностный творческий акт всей книги. Погрузив марионетку во тьму акулы, колодец сообщает нам, Он окунает свое перо во тьму чернильницы. Пиноккио, в конце концов, всего-навсего сделан из дерева. Колоди использует его как инструмент, буквально перо, чтобы написать историю о себе. Не то, чтоб мы тут пускались в примитивное психологизирование. Колоди не мог бы достичь того, что ему удалось с Пиноккио, если бы книга не была для него книгой памяти». Он сел ее сочинять, уже давно разменяв шестой десяток, незадолго до этого уйдя в отставку с государственной службы, где невидная карьера его не была отмечена, по словам его племянника, ни прилежанием, ни пунктуальностью, ни послушанием. Не менее Романа Пруста о поисках утраченного времени, его история «Поиск утраченного детства» Даже имя, выбранное им как псевдоним, — воскрешение прошлого. На самом деле его звали Карло Лоренцини. Каллоди назывался городок, где родилась его мать. Там он в раннем детстве проводил каникулы. А о самом детстве его известно немногое. Он любил рассказывать байки, и друзья восхищались его умением заворожить их разными историями. Его брат Ипполито вспоминал. Он делал это так замечательно и таким перевоплощением, что восторгалось им полмира, а дети слушали его, разину рты. В автобиографическом наброске, написанном под конец жизни, много после завершения Пиноккио, колоде почти не оставляет нам сомнений в том, что считает себя... Двойником куклы Он выводит себя шутником и клоуном Ел на уроках вишни А косточки рассовывал по карманам одноклассников Ловил мух и совал их кому-нибудь в уши Рисовал фигуры на одежде сидевшего впереди ученика В общем, проказил как мог Правда ли это, неважно Пиноккио был заместителем колодия И после создания куклы Колоди рассматривал себя как Пиноккио. Марионетка стала его собственным образом в детстве. Стало быть, макнуть куклу в чернильницу — это использовать свое творение, чтобы написать историю о себе. Ибо лишь во тьме одиночества начинается работа памяти. Возможный, возможное... Эпиграф, эпиграфы, книги памяти. Не следует ли нам поискать первые следы художественной деятельности еще у дитяти Самое любимое интенсивное занятие ребенка — игра. Видимо, мы вправе сказать, каждый играющий ребенок ведет себя подобно поэту, созидает для себя собственный мир, или, точнее говоря, приводя предметы своего мира в новый, угодный ему порядок. В таком случае было бы несправедливо считать, что он не принимает этот мир всерьез. Напротив, он очень серьезно воспринимает свою игру, затрачивая на нее большую долю страсти. Фрейд. Примечание. Здесь и далее Фрейд Зигмунд, художник и фантазирование, 1906 год. Конец примечания. Не забывайте, что, быть может, пугающий акцент на детские воспоминания в жизни художника в последнюю очередь вытекает из предпосылки, что художественное произведение, как и греза, является продолжением и заменой былых детских игр. Фрейд. Он наблюдает за своим сыном. Смотрит, как мальчик движется по комнате и слушает, что ему говорит отец видит, как тот играет со своими игрушками и слушает, как сын сам с собой разговаривает. Стоит мальчику взять в руки какой-то предмет, провести по полу грузовик или добавить новый этаж к башне из кубиков, он говорит, что именно делает, как закадровый рассказчик в кино, ну или сочиняет историю, иллюстрирующую его действия. Каждое движение порождает слова или череду слов, Каждое слово приводит к другому действию, отмене, продолжению, новому набору движений и слов. У всего этого нет никакого фиксированного центра. Вселенная, в которой центр повсюду, окружность нигде. Разве что в сознании у самого ребенка, которое само по себе... Постоянно изменяющееся поле восприятия, воспоминаний и высказываний. Нет такого закона природы, который нельзя было бы нарушить. Грузовики летают, кубик становится личностью, мертвые пожелания воскрешаются. От одного детский ум без всяких сомнений перескакивает на совершенно другое. — Смотри, — говорит ребенок. «Моя брокколи — дерево! Смотри! Моя картошка — тучки! Посмотри на тучки — это человек!» Или вот. Пища попадает ему на язык, он это чувствует, поднимает взгляд с хитринкой. «Знаешь, как Пиноккио с папой убежали из акулы?» Пауза. Пусть вопрос хорошенько впитается. Затем шепотом. Они тихонько прошли на цыпочках ей по языку. Иногда укажется, что ментальное брожение его сына за игрой в точности отражает его собственное продвижение по лабиринту книги. Он даже подумал, что если бы как-то мог нарисовать диаграмму игры сына, исчерпывающее описание, в котором содержатся все подвижки, ассоциации и жесты, а потом сумел бы сделать похожее для своей книги, разъясняя, что происходит в паузах между словами, на швах синтаксиса, в пробелах между разделами, иначе говоря, распустив клубок связи, две эти диаграммы окажутся одной и той же. Одна идеально ляжет на другую». Пока он работал над книгой памяти, особым наслаждением ему было смотреть, как мальчик вспоминает. Как у всех дописьменных существ, память у мальчика поразительная. Способность к детальному наблюдению, к рассматриванию предмета в его неповторимости почти безгранична. Письменный язык... Избавляет человека от необходимости помнить большую часть мира, потому что воспоминания хранятся в словах. Ребенок, однако, не дойдя еще до письменного слова, помнит все так, как советовал бы Цицерон, как придумало огромное количество классиков, об этом писавших. Образ, повенчанный с местом. Однажды, к примеру, это лишь один пример, взятый наугад, измеря от возможных. О и его сын шли по улице. Встретились с приятелем мальчика по детскому саду. Тот стоял у пиццерии со своим отцом. Сын О был в восторге от встречи с другом. Но вот другой мальчик ей как-то не обрадовался. «Поздоровайся, Кенни!» — подтолкнул его отец. И мальчик выдавил из себя вялое приветствие. Потом О с сыном пошли дальше. Три или четыре месяца спустя им случилось проходить мимо того же места. О вдруг услышал, как сын бормочет себе под нос еле слышно. «Поздоровайся, Кенни, поздоровайся». О сообразил, что если в каком-то смысле мир оставляет у нас в уме свой отпечаток, точно так же истинно и то, что наши переживания отпечатываются на мире». На тот краткий миг, пока они проходили мимо пиццерии, мальчик буквально видел собственное прошлое. Прошлое, повторяя вслед за Прустом, схоронено в каком-нибудь материальном предмете. Бродить по миру, стало быть, это бродить и по самим себе. Иными словами, в тот миг, когда вступаем в пространство памяти, мы входим в мир. «Это потерянный мир». И его поражает осознание того, что потерян он будет вечно. Мальчик забудет все, что с ним по сию пору случилось. Не останется ничего, кроме некоего после свечения, а то его не будет Все эти тысячи часов, что О провел с ним в первые три года его жизни, все миллионы слов, которые он ему произнес, книжки, что ему читал, еда, что ему готовили, слезы, что ему вытирал, всё это исчезнет из памяти мальчика навеки.